Глава тридцать шестая Мэс Джейн пришли в барнис к назначенному времени. Нас встретила конопатая девчонка с крохотным носом-пуговкой и круглыми голубыми глазками. — Добрый день. Меня зовут Триша. Я ассистент суши. — Приятно познакомиться, — уловнулась Джейн. — Она всегда вежлива, в отличие от меня. — А это, наверное, Майлз, да? — А тебе-то что? Я негромко зарачал. — Какой милый! А можно его погладить? — Только если желаешь побыстрее расстаться со своими маленькими пальчиками. Как всегда, моя грубость вынудила Джейн рассыпаться в извинениях. Клянусь, если бы мне всякий раз давали печеньиться в случае, когда я плохо себя веду. Я бы уже мог выносить двух взрослых ньюфаундлендцев. Конопата проводила нас наверх, в большое помещение, забитое людьми. Кто-то был одет, кто-то лишь примерял шмотки, некоторым укладывали волосы или наносили макияж, а некоторые просто бегали вокруг, махали руками и создавали лишь шум и суету. Те остальные занимались тем, что пытались перекричать этот гам в трубке мобильных. Я повернулся к Джейн, нахмурил свои желтые бровки и наступил ей на ногу. — Мы пришли, осмотрели и можем идти домой, — намекал я. Неожиданно к нам подошел какой-то человек, сразу же показавшийся мне подозрительным. — Джейн! — сказала Конопатая. — Познакомьтесь. Это мой босс суши. Мужчина был одет во все черное, от шляпы до ботинок. У него было озабоченное лицо, щеки пылали, волосы свисали из-под шляпы светлыми длинными ушами. Я смотрел на этого черного неодобрительно. — А-а-а, Джейн, очень приятно. Он потряс ее руку, но... На лице никакой радости не отразилось. Впрочем, его холодность к моей хозяйке устраивала меня, поэтому я перестал считать Чёрного угрозой. А это, как вы могли догадаться, Майлс продолжал оканопаты. Если не будете его трогать, он вас не съест. Кажется, девица оказалась догадливой. Чёрный вдруг пришёл в невероятный восторг. Он даже изобразил какое-то «па» и засмеялся, из чего стало ясно, что причина его веселья — ваш покорный слуга. Ах, Рене был прав. Эта собака просто квинтэссенция городского шика. И именно о таком животном я и говорил. «Какая чудесная диванная собака!» — пропел черный. Мне пришло в голову, что вечер будет очень. что неприятным. Подозрительно, когда тобой так восхищаются. Протим Чёрный разумно предложил нам сбежать из этого сумасшедшего дома и провёл нас в небольшую комнату, где можно было посидеть на диване до начала какого-то шоу. А я-то думал, что шоу уже было в разгаре. Устраивайтесь поудобнее, сказал Чёрный. Да, устраивайтесь. Эхом подхватило канопатае. Я огляделся. М-м, да. Комнатушка не бог весть, зато есть куда притулиться. Да и тихо. В холодильнике в углу есть напитки, не стесняйтесь, можете выбирать, что пожелаете. Да, не стесняйтесь, выбирайте. Чёрный внезапно насупился и упёр руки. в бока. "Детка, ты что, попугай? Обязательно повторять каждое моё слово?" Хрупкое тельце Конапаты вжалось. "Простите меня, это больше не повторится. Да уж постарайся, чтобы это не повторялось." Джейн уткнулась в какой-то журнал, а я, повазившись, устроился в груди удивительно мягких подушек. Честно говоря, я задремал, когда в дверь вдруг постучали. Кого ещё принесло? Джейн схватила мой поводок за секунду до того, как я слетел с дивана. "Стой!" Куда рванул, но из-за двери опасливо выглянула конопатая. Суши предложил это для Майлса. Она сунула руку в пластиковый пакет. Я ожидал какой-нибудь вкуснятины. Но меня жестоко разочаровали.